Что есть? Утром мир просыпается без единого звука. Птицы и тени поют. Не слышно даже тиканье часов. Небо в моём окне прячется за густым серым туманом. Я отворачиваюсь от окна и смотрю в стену. Мне тоже хочется спрятаться. Позабыть обо всём, что случилось за последние несколько дней. И особенно врачебный осмотр, папину грусть, мамины слёзы. Эту странную маску, спрятанную у меня в шкафу. Свернувшись калачиком, я лежу, накрывшись одеялом с головой, и притворяюсь, что сплю. Слышу тяжёлые, громкие папины шаги. «Просыпайся, мой маленький крольчонок. Сегодня поедешь со мной». Я шепчу из-под одеяла. «Куда, папа?» «В город. Надевай своё самое красивое платье». Я откидываю одеяло, издав тихий и радостный возглас. «Мы опять едем в Воркин, Так скоро после церкви?» Мама кричит из соседней комнаты. «В город, Питер! Что тебе там понадобилось?» Он подмигивает мне и говорит, высунувшись в коридор. «Мне надо забрать своё жалование. Капитан будет в Оркене всего один день, так что, хочешь не хочешь, придётся ехать сегодня». «Тебя уже не лихорадит, вчерашняя бледность почти прошла. Тебе нужен отдых, моя и лучше, чтобы мы тебе не мешали. Ты лежи, спи побольше. Мы вернёмся ещё до заката». «Но, Питер, мне кажется, леди не надо никуда ехать. В её нынешнем состоянии». «В её состоянии?» «Папа выходит из комнаты, и теперь я его не вижу». «Значит, теперь ты согласна с доктором Якобсеном?» «Хорошо. Ладно, пусть едет». Папа возвращается в мою комнату и опять мне подмигивает. Я открываю шкаф. Там висит только серое платье. Потом я вспоминаю, моё второе платье ещё сушится после стирки, после позавчерашнего урока плавания. Я быстро хлопаю себя по ногам, всё сухо. Я тянусь за серым платьем. «Нет, лэйда, мы едем не в церковь». Папа подходит к шкафу. «Наша находка — мамин секрет». Лежит в самом низу. Я быстро закрываю дверцу и прижимаю к груди серое платье. «Второе платье еще не высохло, папа». Папа хмурится. «Но у тебя же наверняка есть еще платье». Мама раздраженно кричит. «Мы не можем позволить себе такой роскоши, муж. Пусть едет в домашнем. С чего бы ей красоваться? Сегодня не воскресенье». Он проводит языком по зубам, словно пытаясь вытащить застрявший кусок мяса. Может, пора и позволить себе небольшую роскошь. Он кладёт руки мне на плечи. Его глаза сияют. Давай-ка заедем на рынок. Выберешь себе материю, и мама сошьёт тебе новое платье ко дню рождения. Что скажешь, крольчонок? Я с восторгом хлопаю в ладоши. А так можно, да? Мама заходит в комнату, держась за стену. «Питер, не надо. Я сама сотку ткань. Нам не по силам лишние траты. Не надо дразнить ребёнка надеждой. Мне должны денег ещё и за лосося, выловленного на прошлой неделе. Эта партия хорошо продалась. Там должно быть даже больше, чем я рассчитывал изначально. Лишние деньги лучше потратить нам на еду, а не на всякие пустяки». Мама прислоняется головой к дверной раме, на секунду закрывает глаза. Ее волосы спутаны и висят, словно пакля, закрывая лицо. Ее кожа по-прежнему отливает в синеву. Я глотаю комок, вставший в горле. Не понимаю, как мама могла так состариться за одну ночь. Она глядит на меня сквозь вуаль рыжих волос. Я кусаю губы и пытаюсь не думать о страшном, но мысль возвращается снова и снова. Мама больна. Очень-очень больна. Папа не видит, не замечает. Я бросаю платье на кровать и сама тоже сажусь. Внутри поселяется какая-то странная тяжесть. Мне трудно пошевелиться. Маме не надо вставать с постели. Хорошо, Питер, езжайте за тканью. Я сошью платье ей на день рождения. Нет, мама, мне не нужно новое платье. Тише, дитя. Твой день рождения уже совсем скоро. Осталось меньше двух недель. Папа прав. По такому случаю можно позволить себе небольшую роскошь. Она пытается улыбнуться. Я старательно прячу радость, нарастающую внутри. Я понимаю, что это неправильно, но мне хочется новое платье. Я кусаю палец, чтобы не повизгивать от восторга. Папа берёт моё серое платье, другой рукой прикасается к дверце шкафа. Мама широко распахивает глаза. «О, нет!» Папа стоит спиной к мёртвой звериной маске. «Стало быть, решено. Едем в Оркин». Мама бесшумно вздыхает, когда он выходит из комнаты. «Слава богам! Да, мама?» В базарный день на набережной не протолкнуться. Разгорячённые потные тела натыкаются друг на друга под тёплым солнцем. Вокруг столько запахов. Торговцы кричат и нахваливают свой товар. «Сегодняшний улов! Свежая рыба! Брось её в воду, и она поплывёт!» Покупатели ходят и смотрят, выбирают лучшую цену. Дети и собаки играют в догонялки между прилавками. Я крепко сжимаю в руке свою дюкки и ещё крепче держусь за папину руку, не обращая внимания на зуд от колючего шерстяного платья. Руки под перчатками тоже чешутся. Люди смотрят на них, но мне всё равно». Все тебя смотрят. Мне нравится гулять по городу вместе с папой. Хотя базарный день проходит каждую третью пятницу с весны до зимы. Я почти никогда не бываю на рынке. Когда я была совсем маленькой, мама несколько раз приводила меня сюда. Я помню только какие-то обрывки, но хорошо помню, что маме не нравились эти походы. Ей приходилось общаться с людьми, когда рядом не было папы. Приходилось смотреть им в глаза, спрашивать цену, и ее это тревожило и пугало. Чтобы ей не отвечали, она тут же кивала и доставала монетки из кошеля, не торгуясь. Я уверена, мама делала так для того, чтобы спасти нас обеих, чтобы спасти меня от неприязненных колючих взглядов. Помню, тогда я все время смотрела в землю, каменистую и неровную, прятала руки в карманах или перчатках, «Сегодня я гляжу по сторонам и не могу наглядеться. Я вижу, что папе нравится ходить в толпе. Он здоровается с прохожими, смеется и шутит, нахваливает разложенные на прилавках товары, даже если это рыба, которую он поймал сам. Продавцы раздуваются от важности, как петухи, жмут папе руку, делятся с ним своими секретами, словно он их лучший друг. «Кого я вижу? Питер Альдестадт!» Где ты пропадал столько недель, даже месяцев? Видел вчера мокрый снег, а сегодня на небе не облачко. Вот уж и вправду причуды погоды. Возьмёшь кусок пирога? Не сегодня, — говорит папа, — хотя пахнет вкусно. Продавцы улыбаются и кивают, пристально смотрят нам вслед. Что-то она мелковатая, его дочурка. Совершенно не выросла с тех пор, как мы её видели в прошлый раз». И по-прежнему ходит в перчатках, даже летом. Странно. Я кусаю губу. По крайней мере, когда мы были с мамой, люди ничего такого не говорили. Они просто смотрели. Даже не знаю, что лучше, но я рада, что папа крепко держит меня за руку. Он легонько сжимает мои пальцы, и мы идём дальше. Он ведёт меня в дальний конец рынка, где мы никогда не бывали с мамой. «Мне всегда было интересно, что там». «Теперь ты тоже увидишь, Дюкки». «Я подпрыгиваю на ходу, чтобы лучше видеть». Отсюда уже хорошо видно море, такое огромное. У причала стоят два больших корабля. Их паруса вяло висят. Ветер есть, но он совсем слабый. Дорожка сужается в ниточку, толпа поредела. «Здесь почти нет людей». Мы проходим мимо сгорбившейся старухи, плетущей коврики и корзины, мимо старика, который вырезает фигурки из деревяшек, выброшенных морем на берег. Папа приподнимает шляпу, но не останавливается, чтобы поговорить со стариком и старухой. Мы идем на вершину холма по извилистой дорожке, к самому последнему шатру. Он стоит так близко к краю обрыва, словно сейчас рухнет в море. Шатер очень маленький и отличается от остальных. Все его стороны плотно закрыты, что внутри не видать. Стены шатра, сделанные из узорчатых ковров, шкур животных и кусков вышитых тканей. На скрюченной ветке у входа крепится вывеска. На ней нарисована королева, сидящая на троне. В одной руке она держит змею, в другой — полумесяц. У подножия трона вихрятся красные, оранжевые и зелёные языки пламени. Огонь лижет ей ноги. Под вывеской висит колокольчик из стеклянных сосулек. Звенит на ветру. Вход закрыт пологом из бусин на нитях. Папа указывает на них. «Войдём внутрь. Выберем тебе подарок на день рождения». «Да». И тут раздаётся тихий перезвон. «Этот голос я узнаю повсюду. Питер Альдестат. Наконец ты пришел», — доносится из шатра мелодичный певучий голос. Я смотрю на папу, но он уже раздвигает занавес из бусин. Мне почему-то больше не хочется прыгать на месте. «Надо ли напоминать тебе, Хильда, что уходишь все время ты, а не я?» «Конечно, во всем виновата моя жажда странствий». Папа улыбается. Снимает шляпу. Я оглядываюсь, пытаюсь понять, с какой стороны доносится голос, но вижу только разноцветные ткани и блестящие камушки. На стенах, на полу, на потолке. Весь шатер сияет, будто сундук с сокровищами. Я вздыхаю и медленно поворачиваюсь на месте. Мне хочется все осмотреть, все потрогать. Нравится мой крольчонок? Это самое-самое красивое место на свете, папа. Откуда-то из глубин маленького шатра доносится женский голос. Она совсем на тебя не похожа, Питер, но у неё точно такое же чувство прекрасного, как у тебя. Да, так и есть, Хильда, так и есть. Подойди ближе, девочка, я хочу на тебя посмотреть. Из-за тканей и шкур появляется женщина, словно соткавшись из воздуха. Я невольно делаю шаг назад. Она одета в слои синей ткани. Длинные юбки волочатся по земляному полу, из-под юбок видны кончики босых ног. Папа подхватывает её на руки и кружит на месте. Её смех сливается со звоном бусин и колокольчиков, покачивающихся на ветру. Папа ставит её на землю и отступает на шаг, чтобы её рассмотреть. Он по-прежнему держит её за руки. «Давно мы не виделись, да?» Она хихикает и кивает. Потом они оба оборачиваются ко мне, вспомнив, что я тоже здесь. Женщина машет рукой, чтобы я подошла ближе. Машет медленно, настороженно, словно боится, что я убегу. Я прячу куклу за спину и стою на месте, глядя на женщину. Папа тоже глядит на неё. Его глаза как-то странно блестят. Я гадаю, откуда он её знает». Гадаю, что сказала бы мама, если бы узнала, как ведёт себя папа в присутствии этой женщины. Я прищуриваюсь и пытаюсь посмотреть на неё другими глазами. Она очень странная, не такая, как все остальные женщины, которых я видела раньше. И совсем не такая, как мама. Она невысокого роста, у неё мягкая, тёплая с виду кожа, похожая на мёд. Она вся состоит из округлых изгибов. Пышные бёдра, круглые щёки, пухлые губы, полная грудь. Её волосы не спадают до талии копной распущенных чёрных кудрей. Я знаю, что это грубо и некрасиво, вот так откровенно разглядывать человека, но не могу удержаться. Она тоже глядит на меня. У неё чёрные глаза и красные губы, как спелые ягоды. Я прижимаюсь к папиной ноге. Он подталкивает меня вперёд. Она протягивает ко мне руки. У неё кольца на каждом пальце. На запястьях — браслеты из бечёвки и кожи. Я не хочу к ней подходить, но всё-таки подхожу. «Ох, Питер, она настоящая красавица, как её мать, надо думать. Хотя сразу видно, что она не такая, как все. Точно, как и её мать. Значит, вся в мамочку». Она указывает пальцем на мою куколку. «Это кто тут у нас?» «У неё есть имя?» «Я не хочу отвечать, но мой язык меня предаёт». «Нет, это просто дюки Мне её сшила мама». Она прикасается к волосам моей куколки, сделанным из красной пряжи. «Очень мило». Она говорит так, будто это нисколько не мило. «Кстати, как поживает твоя жена?» «Я поэтому и пришёл. Мне нужна помощь, Хильда». «Кажется, началось то, чего я боялся». Она пристально изучает мое лицо. Что-то переменилось. Она хватает меня за руку и вдруг срывает с меня перчатку. Я пытаюсь выдернуть руку, но женщина держит крепко. Ее совершенно не удивляет моя синяя кожа. Она проводит ногтем по линиям у меня на ладони. Раздвигает мне пальцы. трёт большим пальцем отросшую перепонку. Мне все-таки удается выдернуть руку, и я прячу ее в волосах моей дюкки. «Женщина отдает папе мою перчатку. Он мнет ее в кулаке». «Похоже, ты прав, Питер. Но что я могу сделать?» «Ничего сложного я не прошу». Он откашливается, прочищая горло. «Но сначала лэйда выберет себе ткань на новое платье. Ко дню рождения». «Вот как? Сколько тебе лет, девочка?» «Почти восемь. Я наблюдаю за ней. Жду, как она отзовется на мои слова». Я думала, что они произведут на неё впечатление, но, кажется, получилось наоборот. Ох, Питер, как летит время! Если старые сказки правдивы, её время и вправду уже на исходе. Папа снимает шляпу, чешет в затылке. Я знаю, но не знаю, что делать. Она указывает на стул. Папа послушно садится. Она теребит в пальцах сверкающий камень, висящий у неё на шее потом встаёт на одно колено передо мной. Её ожерелье колышется, словно плывёт в воздухе. Я вижу, что это чёрная бабочка, застывшая в стекле. «Я ждала встречи с тобой, малышка. У меня есть для тебя подарок». «Для меня? Ну откуда вы знали, что я приду?» «Я тебя видела в воде». «Я смотрю в воду всё время, но вижу только песок, иногда рыбку». Она смеётся и поднимается на ноги. Забавно, правда? Ведь я вижу то же самое. Она подходит к стене из тканей и раздвигает их словно полог. Надеюсь, тебе понравится мой подарок. У меня внутри всё обрывается, но вовсе не от восторга. Я сомневаюсь, что мне понравится её подарок. Иди, Лейли, не бойся. Кельда сделает тебе подарок на день рождения. Разве это не здорово? «Ну почему, папа? Она меня даже не знает». Папа встаёт со стула. «Извини, Хильда. Она недоверчива, как её мать». «Нет, Питер, она правильно делает, что осторожничает. Я для неё чужая». «Иди, Лейда». Папа подталкивает меня к стене из тканей. Хильда мне улыбается, но только губами. В её глазах нет улыбки. Мои ноги вдруг наливаются тяжестью. «Жди здесь, дитя». «Сейчас я отдам тебе подарок, а потом мы с твоим папой немножко поговорим, да?» Она исчезает за пологом из ткани и шкур. Папа подмигивает мне, но я вижу, что он весь вспотел. «Тебе жарко, папа?» Он вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. «Нет, всё в порядке». «Я ему не верю». «Стою, покачиваясь на пятках, смотрю по сторонам». Смотрю, и вдруг вижу множество глаз, глядящих на меня из складок материи. «Что это? Почему здесь повсюду глаза?» Он смеётся, целует мне руку. «Всё хорошо, малышка, они же мёртвые». «Я не понимаю, что в этом хорошего». Он показывает на пару глаз высоко на полке. «Видишь? Сипуха. Просто чучело. Вовсе не страшное». «Я подхожу ближе». Сера-бурая сова сидит на ветке, с которой свисает отрез синего шёлка. Я медленно выдыхаю, чуть успокоившись. А вот и подарок. Хильда держит в руке крошечную клетку, сплетённую из тонких прутиков. Я подхожу ближе. Любопытство всё-таки берёт верх. Клетка пуста. Но там ничего нет. Или есть? Сверкнув глазами, она наклоняется ко мне. Хороший вопрос. Тебе надо запастись терпением, чтобы узнать ответ. Видишь крошечный кокон на ветке? Следи за ним очень внимательно. И уже совсем скоро, может, еще до твоего дня рождения, из него выйдет прекрасное существо, самое красивое на свете. Бабочка, я вижу их постоянно. Лейда. Папа пожимает плечами, виновато глядя на Хильду. Она смеется. «Все хорошо, Питер. Она умная девочка, это видно». Она вручает мне клетку. «Ты думаешь, будто знаешь, что там внутри, но подожди и увидишь. Может быть, это будет бабочка. Может быть, нет. Может быть, это настолько загадочное существо, что ты даже не можешь его представить. А теперь выйди наружу. Возьми подарок с собой. Смотри внимательно, нет ли каких изменений». «Волшебство уже начало действовать!» «Я смотрю на кокон и не понимаю, что там может быть ещё, кроме самой обыкновенной бабочки!» «Лейда, что надо сказать Хильде?» «Я смотрю на папу. У него по виску стекает капелька пота». «А как же материя, папа, для моего платья на день рождения?» Хильда хлопает в ладоши. «Конечно! Вы же затем и пришли!» Выбирай, милая, что тебе больше понравится. Можешь выбрать всё, что захочешь. Я широко раскрываю глаза. «Всё, что захочу?» Она стоит, раскинув руки. «Всё, что захочешь». Проходят минуты. Я брожу среди тканей и шкур, среди длинных верёвок, завязанных в узлы с вплетёнными в них птичьими перьями, бусинами и камушками. Я тяну за верёвку с тринадцатью узелками. Колокольчики звенят, пока я их считаю. Хильда говорит, «Это не для детей». Я хмурюсь, не понимая, зачем нужны колокольчики, если в них нельзя звонить. Хильда уводит меня в другой конец шатра, где я утыкаюсь лицом в какой-то пушистый мех. Она смеется, но тянет меня прочь. Папа топчется на месте, скрестив руки на груди. «Я не знаю, что выбрать, тут столько всего!» Я мечусь по шатру, словно курица по сараю. Наконец, Хильда заставляет меня остановиться и протягивает мне отрез мягкой зелёной ткани. Может быть, эту? Она пойдёт к твоим зелёным глазам. Я морщу нос. Она тянется за другой тканью. Я уверена, что таких ярких нарядов у тебя ещё не было. Я права? Она держит в руках отрез красного шёлка, отливающего оранжевым на свету. Я провожу пальцем по гладкой ткани. «Какая красивая!» Она тянет руку к полке, увешанной тканями, и берёт круглое зеркало с белой резной ручкой. Набрасывает мне на плечи кусок красного шёлка и держит зеркало передо мной. «Посмотри на себя. Тебе нравится?» Я с изумлением смотрю на девочку в зеркале. «У мамы тоже есть зеркальце, но оно всё неровное, и отражение в нём мутное». Это зеркало лучше. Зеркальная девочка глядит на меня большими сине-зелёными глазами, слишком большими для её крошечного круглого личика. Красный шёлк оттеняет её лицо, отчего оно кажется призрачно-белым, почти прозрачным. Я открываю рот, чтобы заговорить, и девочка в зеркале тоже открывает рот. «Мы с ней близняшки», — шепчу я и поднимаю куколку повыше. «Пусть тоже посмотрит». Хильда смеётся. «И обе красавицы». Я надуваю губы и вижу, как моя близняшка повторяет за мной. Я показываю ей язык. Хильда убирает зеркало и принимается складывать ткань. «Хороший выбор, Лейда. У тебя есть вкус к качественным и красивым вещам. Это натуральный шёлк, привезённый с Востока и окрашенный киноварью. Цвет называется «Вермильон». Видишь, как он переливается на свету? Она подносит ткань к лучику солнечного света, что пробивается сквозь щель в матерчатой стене. Вермильон. Похоже на название какой-то сказочной змеи. Я восхищенно киваю. Тебя тянет к редким вещам. Как твоего папу. Она отдает ему шелк и подмигивает. Он ухмыляется. Я кусаю щеку изнутри. Что надо сказать, Лейли? «Большое спасибо, фру Хильда. Просто Хильда, малышка. Я никогда не была замужем. А теперь выйди наружу. Нам с твоим папой надо поговорить. Это будет недолго». Она подталкивает меня к занавесу из бусин, и я выхожу из шатра. Тихий звон бусин отделяет меня от того, что внутри. Я сажусь на пенёк рядом с шатром. Внизу шумит рынок, но я не обращаю внимания на весь этот шум. Держа на коленях плетёную клетку, я приникаю ухом к матерчатой стенке шатра. Она необычная, Питер, поистине бесценный дар. Да, так и есть. Слишком юная, чтобы остаться без матери. Я знаю, да. Думаешь, почему я пришёл к тебе? Если ты пришёл за ней, то у меня её нет. Я её продала, как и обещала. Хорошо, но я здесь не за этим. Да? А я подумала, что пришло время отдать её ей. Нет, я не могу и не буду. Мы оба знали, что час расплаты наступит. Это её собственность, Питер. Собственно, это она и есть. Не надо так говорить. Меньше всего я сейчас расположен выслушивать такие речи. И уж тем более от тебя. Тогда зачем ты пришёл? Явно не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Мой брак распадается, и мне нужна помощь, чтобы его сохранить. Хильда смеется. Тут я тебе не помощница. О, боги, если бы моего знала, где ты сейчас. Думаешь, я этого не понимаю? Я в отчаянии, Хильда. Любовь никогда не дается легко и просто. На самом деле в любви все просто. Если она меня любит, то сделает правильный выбор. Выбор? По-моему, ты не оставил ей выбора. «Господи, ты сейчас говоришь точно как Маэ». Я надеялся, что это все выдумки ее воспаленного разума. «Может быть, доктор прав. У нее затяжная истерика с галлюцинациями». «Доктор? Ох, Питер, как можно быть таким наивным и глупым?» «Я знала еще тогда, семь лет назад, когда ты пришел в мой шатер с совершенно безумными глазами, уже женатой на незнакомке». Знала, что этот день настанет. Я думала, что все дело в кораблекрушении, что ты все еще бредишь и не видишь, что происходит. Я все ждала, когда ты образумишься. Но теперь все понятно. Ты не видишь не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. Я никому не отдам свою жену. Ты упрямый дурак. Нельзя отдать то, чего у тебя никогда не было. Нельзя приручить море. Нельзя завладеть дикой стихией. Ты сам живёшь морем. И я думала, что ты должен был сообразить. Маэва не твоя. И никогда не была твоей. Она вообще не из этого мира. Ты украл её кожу, Питер. Зачем было так делать, если она и вправду хотела остаться с тобой? Нет, папа никогда бы не стал. Я её не украл. Она сама отдала её мне. По доброй воле. «Тогда сделай то, что я предлагала еще тогда, семь лет назад. Верни ее ей и посмотри, что будет». «Скорее всего, ничего. Все равно головы больше нет, так что и все остальное уже бесполезно. К тому же теперь у нее есть Лейда. Не впутывай в эти дела мою дочь». «Так на Лейде-то все и завязано, бедная девочка». «Не нужен никакой доктор, чтобы понять, что происходит». «Бедная девочка?» «Что со мной не так?» Я сказал, прекрати, Хильда. «Открой глаза, Питер. У неё синие руки. Она ростом с трёхлетнего ребёнка, хотя ей почти восемь». «Да, она маленькая, но она ещё вырастет. И синева сойдёт, когда она станет старше». Её руки синее зимние луны. «Интересно, в кого она такая?» «Осторожнее, женщина». Папин голос становится очень тихим. Ты на опасном пути. Извини, но кто-то должен это сказать. Она проявляла другие странности? Какие странности?» Хильда долго молчит, а потом говорит. «Необычные способности. Власть менять окружающий мир. Воздействовать на погоду или на поведение животных, или...» Папа фыркает. «Ты сейчас говоришь, как наши церковные комушки. Я знаю лишь то, что знаю». Я видела таких, как маева Всего однажды, на Шетландских островах, они танцевали на берегу. И что? Они все высокие, стройные, по крайней мере, на суше. Говорят, что в воде они меняют обличье Но они точно не низкорослые и не беловолосые. Хильда медлит. И ты, кстати, тоже. Небо кружится у меня над головой, и голова тоже кружится вместе с небом. Я смотрю на свою синюю руку, которая без перчатки. От кого у меня эта кожа? Эти волосы? Пора взглянуть правде в глаза. Не надо так говорить. Это надо было сказать ещё несколько лет назад. Она не твоя. У папы срывается голос. Она мне жена, а значит, она моя. Я говорю о ребёнке. Хильда вновь медлит. «Глупо связывать всю свою жизнь с тем, что никак не твое. Никогда твоим не было и не будет. Ты не согласен?» «Чья же я, если не папина?» Папин голос превращается в хриплый шепот. «Ради богов, Хильда, ты сама не знаешь, о чем говоришь. моего никогда бы...» Он умолкает, не договорив. «Я пришел к тебе за помощью. Так помоги мне, черт возьми!» пока я не совершил что-то непоправимое. Например, не отдал нас в больницу. Нет никаких амулетов и заклинаний, которые справились бы с такой чистейшей магией. Мои способности меркнут в сравнении с этой силой. Я могу лишь сплести защитную сеть вокруг Лейды. Клетка, которую я ей дала, привяжет ее к тебе, даже если Маэва решит уйти. С дочерью или без дочери. Но я тебя предупреждаю, подумай как следует. Это заклятие неизбежно будет иметь последствия, которые даже я не сумею предвидеть. За колдовство надо платить, и обычно цена высока. Мама никогда меня не бросит. Она обещала. Я быстро встаю. Клетка и куколка падают с моих колен на траву. Ударяются о стенку шатра. Я поднимаю клетку, проверяю, не раскололся ли кокон. Он вроде бы целый. Висит, прилепившись к жердочке, где должна сидеть птица. Просунув палец сквозь прутья, я трогаю кокон. Он мягкий, как стебелёк молочая. Интересно, что будет, если его расковырять? Существо внутри погибнет? Звенят бусины полога на входе в шатёр. Папа выглядывает наружу. «Лейда, что ты делаешь?» «Жду папа, как велела та тётя». «Может быть, подождёшь на причале? Посмотришь на корабли? Нам всё равно надо в ту сторону на обратном пути. Встретимся у маяка через пару минут». «Ну, вода так далеко. Мама велела не отходить от тебя ни на шаг. Что она скажет, если узнает? А вдруг я потеряюсь?» «Нет, Лейли, ты не потеряешься. Ей вовсе не обязательно знать, что ты гуляла сама». «И ты уж точно не пропустишь маяк». «Его хорошо видно отсюда». Он указывает на причалу у подножия холма. «Да, маяк хорошо виден. Высокий, раскрашенный красными и белыми полосами». «Ты же сможешь спуститься на пристань сама? Это же так интересно!» «Твое первое самостоятельное приключение». «Да и идти совсем недалеко». «Иди к маяку и ни с кем не разговаривай по дороге». «Когда дойдешь до воды, начинай считать» ты ещё не успеешь досчитать до ста, а я уже буду рядом. Честное слово». Он улыбается, но как-то странно. В этой улыбке нет радости. Я медленно киваю. Он гладит меня по голове и исчезает в шатре. Я прижимаю плетёную клетку к груди. Слёзы встают комом в горле. «Не реви, глупая», — говорю я себе. «С тобой ничего не случится. Идти совсем недалеко. С мамой всё хорошо». «С папой всё хорошо. У нас у всех всё хорошо». Я иду по дорожке, подстраивая шаги под ритм слов у меня в голове. «Никто никуда не уйдёт. И уж тем более мама. Она сейчас дома, лежит в постели, болеет. Она не уйдёт, даже если захочет. У нас всё хорошо. Мы вместе, навсегда, навеки вечные». «Интересно, а сколько шагов отсюда до маяка?» Наверняка больше ста. Таких чисел я даже не знаю. Я начинаю считать. Вопросы, вертящиеся в голове, никак не уймутся. Даже мысленный счёт не помогает их разогнать. Я прохожу мимо сгорбленной старухи. Она на миг прерывает вязание и, прищурившись, глядит на меня. У неё голубые льдистые глаза. Я откуда-то знаю эти глаза. Я стараюсь быстрее пройти мимо. «Девочка!» У неё скрипучий и хриплый голос, как у старой жабы. Я замираю на месте и оборачиваюсь. Мама велела не разговаривать с незнакомцами, но эта старуха никакая не незнакомка. У неё в руках толстые деревянные спицы. Они тихо постукивают друг о друга. Стук-постук, стук-постук, как иссохшие кости. Она улыбается и вяжет, вяжет и улыбается. У неё нет зубов, её лицо — сплошные морщины и бурые пятна. Она вытягивает ноги под юбкой, и я вдруг понимаю — это та самая старуха, у которой нет ступней, которая никогда не касается земли, которую не видит никто, кроме меня. «Что дала тебе эта ведьма? Покажи мне, дитя!» Я не знала, что она может говорить. Она фыркает и хрипит. Она не дарит подарки, она лишь забирает. Будь осторожнее, дитя. Она тычет спицей в сторону шатра Хильды. Ей нравятся клетки. Нравится прятать всё под замок. Я пячусь прочь от неё, спотыкаюсь и чуть не падаю. Её слова несутся за мной вдогонку. Ветер швыряет звуки мне в спину. Я слышу, как спицы кости, стук-постук, стук-постук, вывязывают свою песню прямо мне в уши. Дорожка спускается вниз по склону холма, и мне приходится бежать. Ветер подталкивает меня в спину, гонит слова песни, как опавшие листья. Как будто старуха не осталась сидеть у дорожки, а пошла следом за мной и теперь шепчет мне прямо в ухо. Так близко, что я ощущаю на шее ее дыхание. Я продолжаю считать вслух. 11, 12, тринадцать, но всё бесполезно. Песня плывёт на ветру и ложится мне на язык. Повстречал он суженую да на тёмном море. Душа в душу они жили, да пришло к ним горе. Сердцем он её любил, целовал да миловал, только ветер из пучины за собой её позвал. По студённым по волнам льются слёзы рыбака. Где была в душе любовь, Там теперь одна тоска. Сердце горемычное, ядом полно едким. Птичка его певчая стала ему клеткой. «Девочка, выбрось этот подарок в море! Поняла? Выброси эту проклятую вещь!» «Я бегу со всех ног, мне страшно остановиться!» «Все быстрее и быстрее! Прочь от смуглой хильды, от сияющих бусин и мертвых глаз, от вермельона!» От всех этих слов, которых мне не хотелось бы слышать. Я останавливаюсь уже у маяка, запыхавшись, прижимаю к себе клетку, вытирая рукавом слёзы и сопли. Какой-то мужчина хмуро глядит на меня. Я быстро прячу под мышкой голую руку, которая без перчатки. Он подходит ко мне, его губы кривятся. «Так вот ты какая, девчонка Альдестада!» Я должен был догадаться. У него тёмные злые глаза, выродок, нечисть. Я бегу прочь, мимо маяка, к самому краю причала. Набегу я задыхаюсь, потом останавливаюсь, ставлю клетку на землю и изгибаюсь пополам, держась за колени, пытаюсь отдышаться. Рыбаки, занятые своими делами, меня не видят. Складывают канаты и сети... Окликают друг друга слодок, молятся и бронятся на одном дыхании. «Боже правый, ты глянь, к нам идет большая девочка. Вы с ней осторожнее по левому борту, а то как бы она нас не прибила. Она не такая большая, чтобы нас прибить. Она немногим больше твоей жены, а ты после вчерашней ночи вполне даже стоишь на ногах». От взрыва смеха сотрясается воздух. «Это же Лейда, ребята!» «Для неё место всегда найдётся. Хотя придётся чуток подвинуть девочку Альдестада». «Что? Я пячусь, не понимая, откуда они знают, как меня зовут и почему для меня надо освобождать место». Высокий мужчина в красной вязаной шапке спрыгивает на пристань с подошедшей лодки и идёт к лодке поменьше, привязанной к краю причала. Он наклоняется, чтобы развязать верёвку». Остальные рыбаки качают головами, о чём-то шепчутся между собой, но никто не торопится ему помочь. «Не распускай руки, Бьёрнсен! Ты же знаешь, что я не люблю, когда кто-то чужой прикасается к моей девочке!» Я оборачиваюсь и вижу папу. Он улыбается, подходя к человеку в красной вязаной шапке, и они пожимают друг другу руки. «Питер Альдестет! Давненько мы не видались, брат!» Они сжимают друг друга в медвежьих объятиях. Я стою, съежившись, и наблюдаю за ними. «Месяца три, если не больше. Где, чёрт возьми, ты пропадал?» Папа улыбается ещё шире. «Полегче, Ганс, ты меня расплющишь». «Собственно, я собирался чуть сдвинуть твою красавицу, чтобы освободить место для моей большой девочки». Он легонько похлопывает по борту своей лодки. «Да, я видел её с холма» поэтому и спустился. И ещё папа гладит меня по плечу, чтобы забрать мою дочку. Мужчина в красной шапке садится на корточке и глядит на меня. У него кривые зубы и щёки, заросшие щетиной. Его лицо слишком близко. Я поднимаю клетку повыше, держу её между нами. Надо же, как она выросла с тех пор, как я её видел в последний раз. Что ж, Лейда... «Знакомься с Лейдой». Он указывает на борт своей лодки, где написано красными буквами «Лейда». Но краска так выцвела, что читается только «Еда». «В честь меня назвали лодку?» «Да, Лейли. Познакомься с другой Лейдой. Ганс знает меня много лет. И твою маму тоже. Эта лодка — его девочка. Можно сказать, что я спас жизнь им обоим». «Если бы не я и не моя верная старушка, тебя бы и не было вовсе». Папа кивает и хлопает его по спине. «Прими мою искреннюю благодарность, а заодно и проклятие на твою голову, дружище». «И то правда, Альдестат. Добро пожаловать в дивный мир семейного счастья и супружеских радостей». «Я слышал, что счастье действительно есть». Они смеются, словно знают какой-то секрет, известный лишь им двоим. Другие рыбаки занимаются своими делами, не обращают на них внимания. Воздух у моря пахнет земляными червями и рыбой. «Да, ты ещё не вкусил этих радостей, но даст Бог, и тебя не минует чаша сия». «Даст Бог, я так и буду женат на своей доброй морской старушке», — Ганс снимает шапку. «Ну, хватит жаловаться на жизнь. Не пойти ли нам пообедать? Может, выпить по кружке Эля?» Папа качает головой и привлекает меня к себе. «Увы, дружище, мне уже надо домой к жене». Его лицо становится грустным. Маева ей не здоровится. Может быть, в другой раз? Ганс хмурится. «Да, конечно, я всё понимаю». Он указывает на маленькую лодку. «Проверь, хорошо ли она привязана. Жалко будет её потерять». Папа кивает, и Ганс снова жмёт ему руку. Папа морщится, резко втянув воздух сквозь сжатые зубы. Ганс отпускает его руку. «Извини, всё в порядке?» Папа трёт палец. «Просто старая рана». Ганс разглядывает его руку. «О, узнаю старый добрый тюленей палец. Ты ходил на охоту? Много добыл шкур?» Папа, кажется, злится. «Я хожу только за рыбой. Палец у него красный, раздувшийся На костяшке прямо над обручальным кольцом большая воспалённая шишка. «Ладно, Ганс, в следующий раз мы с тобой обязательно выпьем. До свидания, брат». «Да, непременно. До свидания, брат». Они обнимаются в последний раз. Ганс даже и не заметил мою синюю кожу, поэтому он мне понравился. Папа берёт меня за руку, и мы идём к его лодке. «Пап, он правда твой брат?» «Нет, Лейли». Но он мне ближе родного брата. Когда-то он спас меня и твою маму. Я не понимаю, о чём он говорит. Мы встаём перед папиной лодкой, привязанной к пристани. Отчего он вас спас? Папа отпускает мою руку и наклоняется проверить узел. Проводит рукой по гладкому изгибу лодочного борта. Я повторяю за ним. Чувствую под рукой что-то мягкое. От смерти в море. Он привёз нас домой. Моя лодка разбилась о скалы. Если бы Ганс не пришёл нас спасти, я даже не знаю, что могло бы случиться. Почему я никогда раньше его не встречала? Папа заправляет мне за ухо прядку волос. Твоя мама, она не любит гостей. Он обнимает меня за плечи. В последнее время она сама не своя. Ты, наверное, заметила. Она стала грустной и немного... «Сердитой», — говорю я тихо-тихо, словно мама может услышать. Он поглаживает рукой борт своей лодки. «Да, сердитой. И я даже не знаю, почему. Вернее, я знаю, но я лишь пытаюсь помочь. Ты не волнуйся, малышка. Я позабочусь о том, чтобы ей стало лучше. Позабочусь о ней, и она снова станет такой же, как раньше. Честное слово». Он продолжает поглаживать лодку, как будто успокаивает встревоженное животное. Я опять повторяю за ним и снова чувствую гладкую мягкость. «Ты мне веришь, дитя?» Я киваю, пряча глаза. Я не хочу, чтобы он знал, что я всё слышала и что я точно знаю, почему сердится мама. Что я не хочу, чтобы она стала такой же, как раньше. Новая мама мне нравится больше, чем прежняя мама. И я не хочу, чтобы ей становилось лучше, если это означает, что она бросит нас с папой. Я ковыряю пальцем краешек шва и вдруг понимаю, что лодка снаружи обтянута мехом с густыми короткими волосками. Папа, а почему твоя лодка покрыта мехом? Это специальный чехол, чтобы лодка ходила быстрее. Что такое чехол? Ну, это как бы вторая кожа. Я провожу пальцем по мягкой поверхности. По спине почему-то бежит холодок. Вторая кожа. А как она помогает лодке ходить быстрее? Она рассекает волны без сопротивления. Гладко, как шёлк. Как эта новая ткань, которую мы купили тебе сегодня. И рыба сама идёт в сети. Раньше я не ловил столько рыбы за один раз. Можно сказать, это мой талисман на удачу. Я подхожу ещё ближе к лодке, прижимаюсь к ней носом. Она пахнет рыбой. Папа оттаскивает меня прочь и тихонько откашливается. Лейли, нам пора домой. Мы нужны маме, а путь не близкий. Не забудь подарок от Хильды. Папа поднимает клетку с земли и берёт меня за руку. О, кстати, твоя перчатка. Он отдаёт мне перчатку, и я тут же её надеваю. А потом вспоминаю. Ой, нет. Папа, где моя куколка? Его глаза лезут на лоб. Ты её потеряла? Я уже чувствую, как слёзы встают комом в горле. Папа меня обнимает. Не волнуйся, малышка, мы её найдём. Мы идём прочь от причала. Я смотрю себе под ноги. На набережной, на тропинке на склоне холма. Не мелькнёт ли где красная пряжа? Где ты, Дюкки? Ветер свистит, доносит до нас голоса с пристани. Но мне всё равно, что говорят люди. Я беспокоюсь только за дюкки. По дороге домой мы с папой оба молчим. Я не свожу глаз с дороги. Ищу свою куколку, хотя знаю, что здесь её нет. У меня в голове громоздятся вопросы. Набралась уже целая гора вопросов камней. Я сижу, прижимая к себе клетку с коконом. Наша повозка медленно катит навстречу закату. Небо съедает цвет по кусочку под стук лошадиных подков. И вот от оранжевого шара солнца остаётся лишь слабое свечение над вершинами гор. Мы приезжаем домой. Я замёрзла. Папа помогает мне слезть с повозки и велит идти к маме, а сам ведёт лошадь в сарай. Я бегу следом за ним и обнимаю его за талию. Крепко-крепко. «Ты чего, Лейли? Ты не печалься». Он разжимает мои объятия наклоняется ближе ко мне, держит меня за локти. «Я найду твою дюкки. Может быть, она осталась у Хильды?» Я шмыгаю носом. «Нет, не осталось. Я вытираю нос рукавом. Ей не понравилась эта тётя». Он выгибает бровь. «А вдруг она никогда не вернётся, папа?» Он не отвечает. Вытирает мне слёзы, прижимается лбом к моему лбу. Но у него самого сухие глаза. Мы с ним дышим в одном и том же ритме, одним и тем же воздухом. Мы стоим так долго-долго. Потом он говорит. «Я тебя люблю, мой крольчонок». «Я знаю, папа, я тебя тоже люблю». Он взъерошивает мне волосы. «Мне становится чуточку легче». «Папа?» «Да». Я медлю, не зная, стоит ли спрашивать. «Что такое...» Нечисть.